«Информация не бывает бессмысленной». «Да, пожалуй». Надя бросает на меня быстрый взгляд. «Скажем так, неактуальные информации. И все это — новая эра мировой технологии». «А чего ты ожидала? Обмена файлами и разговоров о чистоте процессоров? Мы ведь люди». Надя морщится. «Мы люди новой эпохи. Виртуальность может изменить мир». А мы предпочитаем гриммировать ее под старые догмы. Нанотехнология, используемые для имитации выпивки, это хуже, чем микроскоп для забивания гвоздей. Ты Тюринка, догадываюсь я. Да, с легким вызовом, отвечает Надя. Тюринцы – последователь одного писателя-фантаста из Питера. Они не то выступают за сращивание человека с компьютером, не то ожидают от виртуальности каких-то немыслимых благ. «Так что ж ты делаешь тут, в этом бессмысленном заведении?» – спрашиваю я. «Ищу Дебенко. Мне очень хочется спросить его, так ли он все это представлял. Правильно ли происходящее с его точки зрения?» «Понятно. Но неужели тебе не нравится это место?» Надя пожимает плечами. Я протягиваю руку, касаюсь ее лица. «Тепло руки, терпкость, вина, прохлада вечернего бриза и аромат цветов». Леск теплых волн, луна в небе, колки песок под ногами. Неужели тебе не нравится все это? Для этого существует реальность. Она смотрит мне в глаза. А часто ли все это совпадает в реальности? Здесь достаточно открыть дверь. Я киваю на неприметную дверку в японской части ресторана, и все окажется на месте. А тебе никогда не хотелось Холодным осенним утром стоит на опушке леса, над обрывистым берегом реки, пить горячий глинтвейн из пузатого бокала, и вокруг никого. Хозяин этого ресторана романтик, — говорит Надя, — конечно. Леонид, все что ты назвал правильно, но этим удовольствием место в реальности. Реальность не столь доступна, как и глубина Леня. Я не знаю, откуда ты берешь деньги для постоянных визитов сюда. Да и не мое это дело. Но миллиарды людей никогда не были в глубине. Миллионы людей никогда не видели телевизора. Виртуальность не должна быть эрзатцем реальности, убежденно говорит Надя. Да, конечно. Превратим нищих и убогих в накопители информации. Станем импульсами в электронной сети. Леонид... Ты знаком с учением тюринцев, лишь понаслышке, — убежденно говорит Надя. — Посети как-нибудь нашу церковь. Пожимаю плечами. — Может быть, и побываю. Но в глубине много интересных мест. На все не хватит жизни. Я пойду. Надя встает, бросает на стойку бара монетку. У меня еще полчаса сегодня. Надо посетить пару мест. В поисках Дебенко киваю я. «А может быть, теплый песок, гавайский пляж и красное, и чилийская? Надя улыбается. «Леня, это уже не будет работы. Вечерний пляж и вино. Захочется продолжения. А виртуальный секс забавен, но только если ты дома, в запертой комнате. Я вошла с работы. Шесть компьютеров в комнате, все заняты. Представляешь, какое зрелище я буду представлять для коллег?» «Она предельно откровенно и умна». «Хорошая девочка. Дай бог, чтобы и в реальности Надя была такой же смышленой и открытой. Тогда удачи киваю я. Спасибо, таинственный незнакомец». Надя наклоняется и чмокает меня в щеку. лёня маркер!» — шепчут булавки на моих плечах. «Достаю платок вирусофак и стираю помаду со щеки», — грыжу Наде пальцем. «Я предпочитаю оставаться таинственным, девочка». Кажется, она растерялась. Однако ей хватило выдержки, чтобы развести руками и неторопливо удалиться. Блин, испортила песню. Дура, так хорошо поговорили. Залпом осушаю бокалы и щелкаю пальцами, подзывая бармена бармина. Джинтоник один к одному. Бармен морщится, но смешивает требуемое. Блин, заказать штальтикилы с томатным соком. Какую рожу он скорчит? — Леня. — Оглядываюсь. Мой друг-оборотень стоит рядом. Белый костюм, лакированные туфли, чуть старомодный галстук, лицо чуть напряженное. «Привет, ромк Садись!» «Что за девица?» «Да, так, ничего интересного. Мы, дайверы, всегда немножко паранойки. Что поделать? Слишком много желающих узнать наши реальные имена». Оборотень шумно втягивает воздух, хмурится. «Она пыталась тебя пометить. Я знаю». Не беспокойся, это просто журналистка. ромко садится, кивает бармену. Тот корчит жуткую рожу, но подает ему граненый стакан, наполненный абсолютом пеппер. Мне даже смотреть тяжело, как Роман пьет. А он слегка морщи вытирает рот и возвращает стакан. Может быть, он в реальности алкоголик? Не знаю. Мы таимся друг от друга. Точно так же, как от врагов. Мы слишком ценный товар. Глубководные рыбы, мерцающие кладовским светом уроды, которых мечтает попробовать каждая акула. Ты донес яблочко? — спрашивает Роман. Все в порядке. Откидываю в полу пиджака, хлопаю по карману рубашки, где лежит дискета. Товар на месте. Оборотень чуть расслабляется. Обкупатель. Смотрю на часы. Через десять минут. Рядышком у реки. — Пошли. Роман берет стакан. Я подхватываю свой, и мы выходим в ту дверь ресторана, что в каменной стене. В маленьком тамбуре я тихо говорю. Индивидуальное пространство для нас обоих. Допуск для человека, называвшего кот серый, серый и черный. Принято слышаться из потолка. Теперь сколько бы посетителей. Не захотело погулять в виртуальном пространстве трех поросят. Мы их не увидим. Только Покупателя который я меня сообщил код